Глава вторая. Псаломщик очень скоро обделал мое поручение и с небольшим через час зашел за мной к священнику. «Пойдемте», — говорит, — «все уже ваши там разложили и расставили, и окошечки вам открыли, и дверку в сад на балкончик отворили, и даже сами с кумом там же на балкончике чайку выпили. Хорошо там», — рассказывает. Цветки вокруг, в крыжовнике пташки гнездятся, и в клетке под окном соловей свищет. Лучше как на даче, к тому зелено, а меж тем все домашнее в порядке, и если какая пуговица ослабела или низкий обили сейчас исправит. Соломщик был парень аккуратный и большой фронт а потом он очень напирал на эту сторону выгодности моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал. «Да, — говорит, — Тольер Лепутан, портной Лепутан, такой артист по этой части, что другого ни в Москве, ни в Петербурге не найдете. Специалист, — серьезно подсказал, подавая мне пальто, псаломщик. Кто это Лепутан, я не разобрал. Да притом это до меня и не касалось».